подразумеваемое явным. Но как же быть с семьями, которые не подходят под этот идеальный сценарий? Те, в которых партнеры имели коммуникативные проблемы, или в которых они не могут найти согласие по самым важным вопросам. В этих семьях в большинстве случаев ограниченное партнерство обсуждалось шаг за шагом возможно, с помощью знающего профессионала, с особым вниманием и старанием, чтобы избежать кризисов по важнейшим узловым вопросам. Правила, роли и ритуалы, которые могут быть, само собой разумеющимися, в идеальных семьях, должны быть обсуждены и даже записаны. Но цель должна быть та же – выработать временные, а затем и постоянные наборы правил, который удовлетворяет нужды всех членов семьи и детей в первую очередь. Прежде всего, интересы ребенка. Все разведенные родители знают, как важно принять решение, основанное на интересах ребенка. Но наихудший аргумент при этом, какие именно интересы действительно важны для него, Какую школу, например, должен посещать Джонни, хотя аргумент превышает его интересы, обычно сводится к генеральному сражению за то, какой родитель более авторитетен, более силен и имеет больше контроль над жизнью Джонни. Фраза «наилучшие интересы» означает разное для разных людей». Эксперты годами яростно боролись за то, чья концепция лучше. Мы рассмотрим более детально в следующих главах дискуссию об опеке. Родители, тем не менее, гораздо более эмоциональны и упрямы по этому поводу. Их мнение зависит от социальных и личных оценок, и несогласие по этому вопросу бывает очень сильным. Эксперты и исследователи пришли к согласию, что существует два основных фактора, имеющих значительное влияние на благополучие детей. Эти два фактора, можно сказать, лежат в основе действительно наилучших интересов. Первое. Дети благоденствуют, когда поддерживаются семейные взаимоотношения в их жизни, что является важнейшим и значительным для них приоритетом при разводе. Это также касается не только родителей, но и всей семьи в целом, бабушек и дедушек и так далее. Второе. Детям хорошо, когда взаимоотношения между их родителями, неважно состоящими в браке или нет, в общем поддерживающие и сотрудничающие. Эти два фактора прослеживаются во многих исследованиях самыми разными людьми и в разных странах. Именно эти два фактора и делят детей, которые пострадали и не пострадали от развода. Это, в общем-то, просто. Если вы и ваш бывший супруг сотрудничаете достаточно продуктивно, позволяя друг другу любить и воспитывать детей, избегая конфликтов, вы будете способны сделать все для лучшего удовлетворения интересов своих детей вы будете способствовать росту ваших детей, прошедших через развод без длительных потрясений. Это не значит, что ваши дети не могут быть потрясены или обижены. Конечно, они будут реагировать на все происходящее, но когда вы и ваш бывший, бывшая, супруг, супруга смогут установить работающее ограниченное партнерство, ваша семья достигнет какого-то равновесия, и ваши дети — Возможно, пройдут через ваш развод, не пострадав. Все конфликты приносят не только сиюминутный вред. Вы и ваш супруг можете выработать следующие правила, сделав подразумеваемое явным. Сохранять ваши несогласия друг с другом строго между вами. Когда родители ставят ребенка посередине или заставляют принимать чью-то сторону, или, обращаясь к детям, ругают отсутствующего родителя, все это ранит его. Сделайте ваше несогласие незлобным.